Глава восемнадцатая Выходные дни прошли просто замечательно, и я благодарен Алексу Кампу, что он настоял на своем и все-таки вытащил меня на прогулку с братцами. Я познакомился с драконом Серамихисом, и пока студенты кутили, мы с ним разговаривали и обменивались информацией. Самое главное было сказано в первую ночь, а во вторую я и дракон вели переговоры. Без спешки и понтов... Ровно и спокойно обсуждали, чем мы можем быть полезны один другому и пришли к логичному выводу, что нам необходимо дружить. После чего обменялись контактами и расстались, если не друзьями, то приятелями. В столицу наша компания вернулась утром воскресного дня. К этому моменту все окончательно протрезвели, и каждый оказался предоставлен сам себе. Кто-то из братцев решил продолжать кутеж в одном из столичных ресторанов, и я тоже был приглашен». Однако вежливо отказался и отправился в родовое поместье, где снова погрузился в дела клана. Для начала выслушал доклад Явата, который подробно рассказал, как прошла ликвидация моих противников. Все сделали чисто, и я был доволен. По этой причине выписал вассалу премию в 10 тысяч дукатов и разрешил ему два ближайших дня провести вместе со своими родственниками, которые осваивались в новых для себя условиях. привыкали к столичной жизни и радовались тому, что для них все так удачно сложилось. Затем полчаса провел с командирами наемников, подписал несколько чеков на оплату текущих расходов и одобрил план Марты Зигель взять в разработку бывшего генерального директора ЗАО «Пищепромплюс» Арнольда Гиринга, который 17 лет назад вместе с кланом Герш после разгрома Северинов присвоил себе значительную часть нашего имущества. Он не дворянин и не чародей. Обычный наглый коммерсант, который по какой-то причине до сих пор не покинул страну и считал, что его мои разборки с разорителем и клана не коснутся. Только зря он так думает. Ой, как зря! За все в нашей жизни, да и в потусторонней тоже, приходится платить. Теперь им займется Марта Аспид, и она наверняка станет действовать так, как привыкла, то есть стремительно и предельно жестко. Так что господин Гиринг все равно сломается и отдаст все, что имеет. А если вдруг по какой-то причине наемница не справится, придется вмешаться мне. Как бы там ни было, дело доведем до конца, и все вернется на круги своя. Я заберу то, что принадлежало клану, а Арнольд Гиринг снова станет нищим клерком. Или сдохнет. Когда наемники покинули мой кабинет, я взялся за разбор почты. Как обычно, Лика заранее все отсортировала — Самые важные, по ее мнению, послания она откладывала отдельно. Таковыми в этот день девушка посчитала только три. И первое письмо от моей соседки, госпожи Аниты Тавиго. Между прочим, она бывший президент нашей республики. На основе того, что мне известно, эта дамочка очень серьезный человек с огромными связями среди промышленников и готовится снова выдвинуть свою кандидатуру на приближающихся выборах в президенты. Подача документов начнется через пять недель. Потом двухмесячная агитационная кампания и общегосударственное голосование. Времени до старта предвыборной гонки остается все меньше, и каждый, кто претендует стать первым лицом государства, обязан набирать сторонников. Поэтому, открыв конверт и обнаружив внутри приглашение на благотворительный аукцион в поместье госпожи Аниты Тавиго сегодня вечером, я этому ничуть не удивился. Пусть я молод, но у меня есть деньги и определенная репутация». «Да и к тому же я сосед госпожи Тавига. Наши поместья отделяет только заповедный лес. И прикинув, что от посещения соседки отказываться не стоит, я велел Лики готовиться, а сам продолжил разгребать почту. Мне-то что, собраться недолго, накинул пиджак и готов. А вот с девушками все иначе. Мало того, что необходимо подобрать вечернее платье, так еще и прическу сделать надо, макияж правильный выбрать, туфли и так далее». Я это понимал, но надеялся, что Лика сможет подготовиться за оставшиеся три с половиной часа. Девушка меня не подвела. Впрочем, как всегда, в этот вечер на ней было переливающееся синими искорками платье из непомерно дорогого корниронского шелка, а из украшений — одна из немногих уцелевших фамильных драгоценностей семьи Край — колье из черных бриллиантов. Ну а я наряжаться особо не стал». Серая шелковая сорочка, черный костюм, ремень и удобные кожаные туфли. Оружия не взял, но артефакты, конечно же, при мне. Так что отсутствие пистолета не более чем иллюзия моего пацифизма. Ведь в любой момент я мог извлечь из личного подпространственного кармана не то что пистолет, а целый арсенал, начиная автоматом и гранатометом, заканчивая артефактом божественного уровня. На прием прибыли вовремя. «Не первыми и не последними, как раз. Мой автомобиль подкатил к трехэтажному особняку с несколькими башенками в викторианском стиле. Подскочившие слуги незамедлительно открыли дверь, и, покинув салон первым, я подал Лики руку и вместе с ней поднялся на широкое крыльцо, где нас встретила лично хозяйка. Первое впечатление, которое произвела на меня Анита Тавига, оказалось не самым приятным». Внешне это строгая сорокалетняя блондинка с резкими чертами лица, прямым слегка заостренным носом и пронзительными синими глазами. А ее взгляд... Это нечто. Настолько колючий, что казалось еще немного, и он проткнет мне кожу. Властная, сильная и жесткая женщина. С такой дамочкой необходимо постоянно быть на стороже. Кстати, именно за излишнее суровое правление госпожу Аниту не переизбрали на второй срок. Однако, прислушавшись к ее эмоциональному фону, которые не смогли скрыть от меня даже артефакты ментальной защиты, я уловил проявление обычных человеческих чувств. Так что все в порядке. Она не робот и не киборг, а вполне себе живой человек со всеми положительными и отрицательными качествами, сомнениями, страхами, надеждами и фобиями. Прозвучали дежурные фразы, Хозяйка рада видеть такого доброго гостя и его очаровательную спутницу, а мы рады ее посетить, после чего один из слуг проводил нас в дом. Мы оказались в просторном ярко освещенном зале, который был оформлен словно галереей искусств. Кругом статуи, а на стенах огромное количество картин. Поэтому нам, как и другим гостям, количество которых вскоре перевалило за сотню, было чем заняться. По понятным причинам я в местном искусстве полнейший профан, Однако рядом находилась лика, которая просвещала меня относительно того, кисти каких художников принадлежат те или иные картины, и слушать ее было интересно. Но гораздо интереснее, конечно же, наблюдать за гостями. Официально все мы потенциальные меценаты, и сегодняшний вечер посвящен помощи сиротам провинции Барах, где до сих пор республиканская армия без всякой жалости давит местных сепаратистов. Так что первая моя ассоциация — союз меча и орала. И я бы совсем не удивился, если бы на сцене появились незабвенные герои Ильфа и Петрова, отец русской демократии Киса Воробьянинов и великий комбинатор Остап Бендер. А затем прозвучали известные слова. «Отовсюду мы слышим стоны, со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем».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 «Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь, и мы, господа присяжные заседатели, им поможем!» Короче, я не исключал, что все происходящая афера для сбора средств в предвыборный фонд госпожи Тавига, и даже был готов раскошелиться, купить какую-нибудь ненужную хрень в пределах десяти тысяч дукатов. Но, продолжая наблюдать за гостями и прислушиваясь к их разговорам, я пришел к выводу, что все немного серьезней». «Госпожа Тавига не бедствует и в состоянии сама себя обеспечить. Да еще и на помощь сиротам провинции Барах останется, а ее предвыборный фонд уже наполнен. Скорее, сегодняшнее мероприятие – смотрины. Причем не мы определяем положительные качества и характеристики хозяйки, а она – наши. Анита Тавига уверена в победе на выборах, но желает усилить свою команду промышленников новыми людьми». Например, талантливыми военными, грамотными чиновниками, молодыми аристократами вроде меня и даже полулегальными бизнесменами с криминальным прошлым, вроде еще одного нашего ставига-соседа, зверолюда Лукаса Чната по кличке Серебряный Клык. Это понимали практически все гости, но не я. И предстояло сделать выбор. Нужно мне хорошо выглядеть в глазах будущего президента или нет? Наверное, да». «Следовательно, придется раскошелиться, и не надо отсиживаться в стороне. Пусть хозяйка заметит меня и запомнит. Клядишь, снова пригласит, ведь никаких предложений о сотрудничестве в этот вечер не прозвучит. Смотрины они, смотрины и есть. Наконец, все приглашенные в сборе. Слуги сноровисто расставили в зале стулья, и хозяйка вышла к гостям, еще раз всех поприветствовала и озвучила цель этого сбора». Благотворительный аукцион для помощи детям. Мол, мы такая великая держава, а действующий президент республики Финир-Ахонас размазня и некомпетентный выскочка, который не может наладить работу государственного аппарата, дабы он функционировал, как ему положено. Дети страдают и нуждаются в помощи. По этой причине... Она готова выставить на продажу более 130 произведений искусства из собственной коллекции, дабы вырученные средства пошли на благое дело. Когда госпожа Тавига замолчала, гости поддержали ее аплодисментами, и начался аукцион. Он длился более трех часов, и я купил неплохое, на мой взгляд, батальное полотно кисти мастера Кивероя. Потратил 87 тысяч дукатов. По сравнению с тратами других гостей, сущая мелочь — А всего выручка с аукциона составила более двухсот миллионов. Сиротам провинции Барах на первое время должно хватить. После аукциона — фуршет. Госпожа Тавига меня особым вниманием не удостоила. Однако пару раз я ловил на себе ее пристальный взгляд и понял, что меня в этот дом еще пригласят. Что на самом деле у нее в голове, мне неизвестно. Но в процессе вечера выяснилось, что она не в ладах с кланом Сафа. То есть еще один враг моего врага. И это не могло не радовать. Домой мы с Ликой вернулись довольные и уставшие. Вместе приняли ванную, понежились в горячей воде и вскоре перебрались в постель. На следующий день я вернулся в академию и первое, что сделал, проверил своего шпиона-паука, которого прицепил к гоблину из свиты Архимага. Одноразовый бестелесный шпион выполнил свое предназначение, перекинул мне наполненный массив информации и рассеялся. Начался урок, и пока преподаватель рассказывал студентам о бесформенной совокупности материи и пространства во Вселенной, то есть о природе хаоса, я изучал полученный инфоблог. Посмотрел видеофиксацию в ускоренном режиме, а затем вычленил наиболее важные моменты, с которыми поработал более подробно и обстоятельно. За три дня и три ночи трудолюбивый гоблин по имени Джамшут побывал во многих местах Академии, но больше всего времени он провел в подземельях. Естественно, неоднократно проходил через охранные периметры, а мой шпион все запоминал. Так что к концу учебного дня у меня имелась неплохая карта немалой части подземных уровней, с кодами доступа не только к дверям и лифтам, но и к нескольким рабочим телепортам. Отлично. Теперь я мог очень быстро добраться до личного кабинета Архимага. Вот только после выходных дней следовало немного отдохнуть, и я решил, что Арестит Эмери может пожить еще один день. «Понедельник пролетел незаметно, и меня никто не тревожил. Даже девушки. День вторника тоже прошел, как обычно. Но вечером заявился мой формальный куратор Лайон Каранит и потребовал прямого ответа, как я причастен к устранению братьев Штек. Наглец. Кто же на такие вопросы отвечает, да еще тому, кто слабее?» Поэтому я разозлился, обматерил Каранита, сказал ему, что вообще к этому не причастен, а потом выписал интеллигентному студенту хорошего бодрого пинка и выкинул из своей комнаты. Достал, козел! Впрочем, вскоре я восстановил свое душевное равновесие и завалился спать. Проснулся после полуночи, размялся и стал готовиться к спуску в подземелье. Делал все основательно, натянул на себя броню и проверил оружие. На мгновение показалось, что в спину уперся чужой взгляд. Оглянулся и никого не обнаружил. Просканировал прилегающее пространство во всех доступных режимах и диапазонах, но снова ничего. Показалось. Нервишки шалят. Очень может быть, что и так. Но в данный момент это не важно. На душе спокойно, чутье молчит, тело наполнено силой, кмиты в боеготовности и внутренние накопители забиты чистыми эргами. Оснований медлить или переносить операцию на другой срок нет, а значит, пора выдвигаться. Я активировал мобильный телепорт и оказался возле ближайшего стационарного портала Академии. Он соединял поверхность с шестнадцатым подземным уровнем. Коды доступа благодаря Гоблину мне известны, и, врубив хамелеон, а вслед за ним накинув на себя покров невидимости, я поудобнее перехватил штурмовой автомат и решительно шагнул вперед. «Что такое?» Оказавшись внизу и осмотревшись, не удержавшись, прошептал я себе под нос. «Вроде бы все как обычно. Я в помещении, куда меня перебросил портал. Рядом никого. Однако пол буквально залит кровью. Словно не далее, как несколько минут назад здесь кого-то не просто убили, а разделали. В сторону уходили следы, как если бы кто-то волочил за собой тушу зверя. И, двинувшись по нему, в тупике возле портала я обнаружил трупы гоблинов». Было их шестеро. Судя по оранжевым комбинезонам, не слуги архимага, а обычная рабочая бригада. Кто-то покромсал их чем-то вроде сабли или мачете. «Но кто?» «Вопрос серьезный. Здесь вотчина Аристида Эмери и огромное количество охранных систем. А убийца, или, скорее всего, убийцы, прикончили шесть разумных существ, и никто до сих пор не поднял тревогу. «Ладно, разберемся», — подумал я, — Еще раз осмотрелся и обнаружил отпечатки армейских ботинок, подошвы которых замазались в крови. Они уходили в коридор, который должен был привести меня к личным покоям архимага, и я двинулся по этому следу. Как и любой профессионал, а я считаю себя именно профессионалом, мне не нравится, когда в процессе проведения операции появляются неожиданности — однако я понимаю, что идеальных планов не существует, так что продолжал делать, что задумал, и двигался дальше. Коридор, еще один, и еще. Отпечатки рифленых подошв пропали, и взглядом я их уже не видел, но настроился на астральный след и мог с уверенностью сказать, что убийцы гоблинов — команда из пяти опытных бойцов, и, вероятнее всего, они тоже пришли за жизнью Аристида Эмери». «Хорошо, если бы неизвестные убийцы прикончили Архимага самостоятельно, свалили в туман и не стали бы трогать его богатство», — промелькнула у меня мысль. Представив себе подобное развитие событий, невольно я заулыбался. Но быстро заставил себя собраться. Мечтать, как говорится, не вредно. Жаль, но так не выйдет. Если команда киллеров, которая сейчас подбирается к логову Архимага, круче меня или хотя бы не уступает мне в силе, опыте и умениях, Выжившие обязательно обчистят кабинет Эмери. А если убийцы слабаки, тогда все равно придется уничтожать главу Академии самостоятельно. Стоп. За поворотом кто-то находился. Точнее, находилось нечто неживое. Я послал вперед бестелесного призрака, и сначала он ничего не заметил. Но затем перед ним возникли еле видимые контуры, висящего над полом шара». Без сомнения, это роботизированный шпион. Я видел такие системы на военных выставках. Он активирован и находится в рабочем режиме. Но чей это робот? Архимага или убийц? Неясно. И если моего бестелесного разведчика он не засек, меня обнаружит точно. Следовательно, придется его уничтожить. Мне это по силам, ведь это не боевой механизм. Не надо торопиться. Принял я решение, послал своего разведчика дальше по коридору в сторону кабинета архимага, а сам прижался спиной к стене и замер. Неожиданно впереди послышался глухой взрыв, из потолка посыпалась мелкая каменная крошка, а на моих губах снова сама по себе появилась усмешка. Понеслось. Убийцы добрались до Арестида Эмери. Ну или он до них.